Экзамен на чин «Учитель географии Галкин на меня злобу имеет. И в е р ь т е с я у него не выдержу сегодня экзамена», — говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Икского почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. «Не выдержу. Это как бог свят». А злится он на меня совсем из-за пустяковс. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтобы я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочий. Это не годится, хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь. Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, Аки Саул. с ы н и ш к и моему, е г о р у ш к и единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды смимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь «Господа, поглядите! Марка, бывшая в употреблении, идет!» Учитель русского языка пивомедов стоявший в п е р е д н е й Икского с уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил. «Ну, не волнуйтесь. У нас и пример не б ы л чтобы вашего брата на экзаменах резали. Про форма!» Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше. Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змеежалов в Камиловке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор и народных училищ Ах-Ахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам. Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя — Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова. — Вы где служите? — обратился к нему инспектор. — Приемщиком в здешнем почтовом отделении вашего сокродия. — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил 21 год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего я осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин. — Так-с, напишите диктант. Пивомедов поднялся, кашлянул. и начал диктовать густым пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются. «Хороша холодная вода, когда хочется пыть!» и прочее. Но как не изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок. хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал 2 в н слово «лучше» написал «лучше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще». Но ведь все это не грубые ошибки. «Диктант удовлетворителен», — сказал инспектор. «Осмелюсь довести до сведений вашего высокородия», — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина. «Осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника в а р с а н о ф и я приезжавшего на каникулах из с Троицы Сергиевской, Вифанской, то ж семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию, все как есть». «Стереометрии по программе не полагается», — «Не полагается? А я месяц над ней сидел!» «Эткая жалость!» — вздохнул Фендриков. в н о оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов». Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов, — Об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу, но из почтительности сказал «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно «А скажите мне, какое правление в Турции?» «Известно какое, турецкое». — Ну, турецкое — это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете в притоки Ганга? — Я географию Смирнова учил и, извините, неотчетливо выучил. Ганг — это, которая река в Индии т е к ё т и река э т о текет в океан. — Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет ганг? Не знаете? Хе -хе. А где течет Аракс? И этого не знаете. Хе. Странно. А какой губернии Житомир? Тракт 18, место 121. На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык. — Как перед истинным богом ваше воскородие! — з а б о р м о т а л он. — Даже отец протеерей могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, которое... Век буду бога молить. — Хорошо. Оставим географию. Э, — Что вы из арифметики приготовили? — И арифметику неотчетливо. Вот даже отец п р о т е р е й могут подтвердить. Век буду бога молить. С самого покрова учусь, учусь, и... — Ничего толку. Постарел для умственности. б у д ь столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно Бога молить. На ресницах у Фендрикова повисли слезы. — Прослужил честно и беспорочно, говею ежегодно. Даже отец протеерей могут подтвердить. Будьте великодушны, ваше высокородие. — Ничего не приготовили? — Все приготовился, но ничего не п о м н ю с — Скоро 60 с т у к н е т ваше высокородие. Где уж тут за науками гоняться? Сделайте милость. — Уж и шапку с к а к а р д о й себе заказал, — сказал протеерей змеи Жалов и усмехнулся. — Ну, хорошо. Ступайте, — сказал инспектор. Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло. В глазах светило счастье, ь с но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль. — Экая жалость, — бормотал он. — Ведь э т о к а я скажи на милость, глупость с моей стороны. — Да что такое? — спросил Пивомедов. — Эх, зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней подлый сидел. э т о т а к а я жалость.